Глава седьмая. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Первый Хольмганг. «Я брал тебя как женщину!» «Ну ты, пес смердячий Кнут Олофович по прозвищу Костедробитель!» «Теперь Саньку придется драться. И драться самому. Снести подобное оскорбление, навсегда потерять лицо». А так все неплохо развивалось. Утро такое славное, солнышко вот-вот взойдет, водичка плещет, похмелье не мучит. Выкуп за оскорбление ярла, почти полтонны пищевых продуктов на борт загрузили, сами загрузились, почти. Такое хорошее утро испортил змей здоровенный. И было б чего. Ну, посмотрел не так. Это что, повод для убийства? Нет, Санек понимал... Викингу для убийства повод не обязателен. Само желание — уже достаточный повод. Но ведь Санек не один, он часть Хирда. Если эта остолопина здоровенно его убьет, то за кровь с него возьмут по полной. Веригельд не слабый со всего рода. Веригельд — вира, денежный штраф за совершенное преступление. В данном случае за убийство. Но, может быть, и выкупом за невесту, например. И еще не факт, что после этого все закончится. Ведь любой из родичей Санька, а его род теперь Храгнира Ярла, может потребовать поединка с кнутом и убить его безо всякого зато наказания. А если победит кнут, снова выкуп платить. Вот такие, насколько Санек понял, здесь законы человеколюбивые. А как иначе? Без жесткой системы наказаний эти парни только бы и делали, что резали друг друга. Проблему осознал не только Санек, но и папа Костедробителя. Поманил сынка, прорычал что-то императивное, но сынок лишь головой мотнул и тоже рыкнул что-то. Санек не расслышал далековато, но довод, кажется, папашу убедил. Помрачнел папаша и строить сынка больше не стал. — Я за тебя встану, это Сергей Лис. Санек мотнул головой. Оскорбления ему нанесли такого сорта, что отмыть можно лишь кровью обидчика, причем собственноручно. Я за тобой. Это Дахи. Неожиданно, но приятно. Что ж, если Санька убьют, отомстят за него наверняка. Такое греет, но недостаточно. одраться драться, ой, как не хотелось. Кнуткости дробитель весом превосходил Санька раза в полтора, а здоровьем и того больше. И оружием наверняка владеет намного лучше. А главное, у него по всему видать изрядный боевой опыт. Небось, не меньше дюжина походов за спиной. Ишь, щерится, сволочь. Знает, что делает. Наверняка выяснилось, что Дрэнк Сандар зеленый, как только завязавшееся яблочко. Не сомневается, гад, что убьет. И что обидно, у него есть все основания так думать. А вот Санек разделять его точку зрения не должен, потому что с таким настроением можно только проиграть, то есть умереть а смерть в планы Санька не входила. Будь он обычным дренгом выбора бы у него не было. Но Санек игрок, и в тайном кармашке у него эвакуатор. Навести на солнце, подождать пару секунд, и нет его в игровой зоне Мидгард. Обидно, конечно, но все же лучше, чем умереть. Он взглянул направо, гряда уже зарозовела, скоро покажется солнце, и у Санька появится выбор. «Значит, что делать? Потянуть время». «Ты что-то сказал, Олафсон? Или мне показалось?» Процедил Санек надменно. «Повтори-ка, я не расслышал». Папа костедрабителя оживился. Оживились и те, кто догадывался, к чему приведет неравная дуэль, и не радовался результату. А тут Санек вроде бы давал кнуту возможность взять свои слова обратно. Не расслышал оскорбления, значит, и не было его». «Молодец!» — вполголоса полголоса похвалил Кительфаст, который понял слова Санька именно так. В общем, реплика получилась неплохая, но бесполезная, в смысле замириться, в смысле потянуть время — все нормально. «Я брал тебя как женщину!» — громко и с явным удовольствием повторил Костедробитель. Теперь оживились те, кто простодушно рассчитывал поглазеть на Рубилова — «Ура! Супершоу не отменяется!» «Меня?» — протянул Санек с демонстративным удивлением. «Ты перепутал, Кнут. Это была свинья. Должно быть, тебе было нетрудно ее уговорить. Ведь ты так потешно хрюкаешь, и нос у тебя вылитый пятачок!» Санек приподнял пальцем кверху кончик собственного носа. «Хрю-хрю! Кнут свинолюбитель! Познакомь меня со своими поросятками!» «Ого-го!» Кнут склабился Славянский щенок затявкал по-нашему. Право жаль убивать такого горластого песика, но ничего не поделаешь. Я уже пообещал моей Фольке твою засушенную удочку в качестве свадебного дара. Не могу же я обмануть свою будущую жену, верно? Ах, вот в чем дело. Теперь понятно, почему здоровяк так взъелся на Санька. А Фолька-то какова? даже не намекнула, что костя-доробитель ей типа жених. Хотя Санек мог бы и сам догадаться, когда кнут оловсон ее тискал, и как быстро он появился, когда Санек затеял с девушкой приятный разговор. Однако Фолька эта стервочка, мягко говоря, знала ведь, что женишок так дело не оставит. В другом бы мире ей первой досталась за вспыхнувшую любвеобильность, а здесь не факт. Здесь, похоже, достанется ни в чем не повинному прохожему. Санек взглянул на небо. Солнце вот-вот покажется над краем гор. «Насчет моей удочки хорошая мысль», — одобрительно заявил Санек. «Моя бы тебе пригодилась, раз своя негодная. Да вот только мне она самому нужна. Знаешь историю о том, как один бонд тролля обманул?» «Ну?» — костядробитель благожелательно кивнул. «Расскажи». «Я тяну время», — подумал Санек, — «потому что не хочу умирать». Но ведь и эвакуироваться я тоже не хочу. Удрать сейчас, показать себя не только колдуном, но и трусом. После такого об игровой зоне Мидгард можно забыть. Слух о его эффектном бегстве разойдется по всем окрестным землям. Куда ни кинь везде. Эх, клин клином вышибают. Возвращался как-то один бонт с рыбалки, начал Санек задумчиво. Замолчал огляделся, слушали его внимательно. Здешние любят истории, ради хорошей истории могут даже жизнь подарить. Вот и Кнут с препарированием Санькиного организма согласен подождать некоторое время. Возвращался он, значит, с рыбалки с огромным мешком рыбы. А навстречу ему йотун, мелкий еще, глупый. «Да они и большие ума невеликого!» — проворчал кто-то из хирдманов. Наворчуна шикнули, и Санек продолжил. — А, человек! — обрадовался Йотун. — Отдавай-ка мне рыбу, пока я тебя самого не съел. Бонд испугался, но виду не подал. Рыбу, конечно, жалко, но ведь жизнь-то дороже. Рыбу можно еще наловить, но и улов отдавать жалко. И решил он Йотуна перехитрить. — Рыбу я тебе отдам, — сказал Бонд. — Но надолго ли тебе ее хватит? «Не хочешь ли, чтобы я тебе способ рассказал, как можно легко и быстро много рыбы наловить?» «Хочу!» — обрадовался Йотун. «Рассказывай. А ты пообещаешь, что не станешь отнимать у меня рыбу, и убивать меня тоже не станешь». «Обещаю!» — охотно согласился Йотун. «Говори, как ты рыбу ловишь». «А на удочку!» — заявил Бонд. «Фу!» — скривился Йотун. «На удочку это не секрет. Съем я твою рыбу и тебя заодно». «Нет, ты погоди!» — воскликнул Бонд, понимая, что провести йотуну не удалось, и думая, как ему выкрутиться. «Я жня простой удочке, говорю». «А какой?» «А вот об этой!» Бонд похлопал себя по причинному месту. «Опускаешь эту удочку в воду, и вся рыба тут же к тебе всплывается. Просто руками бери». Хирдманы, простые парни, заржали. Не все. Не смеялся Храгнир Ярл. И Кнут тоже сверлил взглядом Санька, пытаясь понять, к чему он клонит. А тут продолжал. «Ух ты!» — восхитился Йотун. «Я и не знал!» «Ну что, в силе наш уговор?» — спросил Бонд. «Конечно!» — прорычал Йотун. «Оставь себе свою рыбу!» А Санек ни к чему не клонил. Он ждал солнца. «Глупая сказка!» — наконец заявил Кнут. «Хорошо, что короткая». — Готов поспорить, что убью тебя быстрее, чем ты ее рассказывал. — Возможно, — согласился Санек, — потому что это не вся сказка. — И что с того? Я больше не желаю слушать. — Эй, то погоди, — заворчали хирдманы, — успеешь еще его убить. Пусть да расскажет. — Пусть, — неохотно согласился Костедробитель. — Только покороче, — говорун Славенский. Моя фолька ждет подарка, а ведь его надо еще закоптить, чтобы не провонялся. А ты в мед положи, — посоветовал кто-то. Санек обернулся. Кто это там такой умный? Медвежья лапа. Но на этого зла таить не стоит. Просто дурак здоровенный. Хотя какое зло. У Санька два варианта. Драться и, скорее всего, умереть. Или смыться и навсегда забыть о Мидгарде. В обоих случаях таить ничего не придется. Санек усмехнулся и перешел к финалу. — Можешь оставить себе рыбу, — сказал Йотун Бонду, — но кое-что мне придется у тебя взять. — Солнце вот-вот покажется, вот-вот. Санек сделал паузу, весьма драматическую. — Мне придется, — сказал Йотун, — потому что без этой штуки твой секрет не принесет мне никакой пользы, ведь я ничего не смогу поймать. — Что же ты хочешь взять? — удивился Бонд. — Как что? — в свою очередь удивился Йотун. То, на что ловится такая вкусная рыбка. Твою удочку, конечно. Викинги заржали, а над грядой показалось солнце. Рука легла на плечо Санька, Сергей. Молодец, а теперь уходи, иначе он тебя убьет. Санек потянулся к эвакуатору. Круг, рявкнул дробитель живо? Я в своем праве. Клянусь молотом Тора, я и так слишком долго жду. «Круг», — не слишком охотно повторил Храгнир-Ярл, — «три щита каждому, до невозможности продолжать драться». «До смерти!» — перебил кнут, и Храгнир-Ярл не возразил. «До смерти!» — согласился он. «Сойдитесь, и пусть боги выберут лучшего!» Санек смотрел на солнце, сжимая эвакуатор в левой руке. «Помали и своему ерили, славянин!» — прорычал кнуткости дробитель, вытягивая меч. Тор сокрушит и тебя, и его. — Откуда ты знаешь, кому я молюсь? — спросил Санек. — А мне плевать, кому ты молишься, — заявил Олафсон. — И клянусь нитью моей жизни в пальцах Норн, ты его не увидишь. — Я отправлю тебя прямо к Хель, — посулил Кнут. Ему подали первый щит, а Санек все еще медлил. Поднять эвакуатор, навести на солнце... И потерять весь этот чудный мир. Санька хлопнули по спине. Кительфаст. Держи свой щит, Сандар. Потом добавил, уловив сомнения Дренга и истолковав их по-своему. Это Хольмганг. Боги выбирают победителя. Помни об этом. И о том, какие боги сильны на нашей земле. Кнут ищет покровительство Тора, потому что тот сильнее всех. Но правит в Асгарде все же не Тор, а Один. «Сражайся и покажи, что я не зря признал тебя годным той осенью». И Санек принял решение. «А ведь он прав», — подумал Санек. «Я — химера, а это — стратегия, моя игра. Почему я должен бежать? Подержи пока». Санек сунул эвакуатор изумленному Сергею и принял у Кительфаста щит. И, вспомнив, как кричал когда-то Берсерк, бросая вызов целому хирду викингов, набрал побольше воздуха и воскликнул «Один, ты видишь меня?» и атаковал первым, бесхитростно рубанув сверху. Кнут парировал небрежным взмахом щита и ударил тоже сверху, но наискось. Таким ударом он мог бы развалить Санька пополам вместе с доспехом, очень эффектно. Не получилось, Санек все же не был полным лохом. Ушел корпусом, вскинул щит, перекрывая дробителю обзор, и нанес удар по низу в ногу. Безуспешно. Кнут ногу убрал и ответил мощнейшим рубищем слева. Уклониться Санек не успевал, поймал на щит, который вышибло у него из руки. Зато Санек успел отпрыгнуть, набрать дистанцию и сразу пожалел об этом, потому что меч кнута увяз в дереве Санькиного щита, и этим можно было воспользоваться, а теперь взмах и разбитый щит Санька летит на земь, и клинок кнута снова свободен. — Лови! — кительфаст бросил Саньку новый. — До трех щитов, — сказал Ярл. — У Санька в запасе еще два. При таком раскладе хватит ненадолго. — Нет думать об этом, сражаться! Костедробитель не дал ему передышки. Он давил и рубил с отменной быстротой и легкостью, хотя сами удары легкостью не отличались. Два удачных попадания, и второй щит разделил судьбу первого. Санек принял третий, чувствуя, как потяжелела левая рука. А ведь бой только начался, и противник, как огурчик, даже не запыхался. Ишь, все щерится, уверен в исходе поединка. Играет, как кошка с мышкой. Санек предугадывал удары, которые противник особо не скрывал, и пока что успевал из-под них убраться. Отчасти потому, что костедробитель не спешил. Санек догадывался, ему мало просто убить. Невелика честь опытному воину порубить новичка. Кнут хочет убить красиво. А для этого желательно жертву утомить, пустить кровь, частично обездвижить. Легкие раны в конечности, разбить щитом лицо — «Костедробитель». И тут Санек понял, как должен его поймать. Должен, потому что другого выхода нет, иначе смерть. Надо обыграть противника на связке, которую он когда-то отрабатывал с мертвым дедом. Вопрос, купится ли на нее кнут? Должен, ведь это именно то, чего он добивается — ограничить подвижность. Подрезать правую руку — это для него идеально. Лишить Санька возможности драться и тогда повеселиться в сласть. А все-таки я поимел его фольку, — мелькнула злорадная мысль. Но Санек прогнал ее, и все остальные мысли тоже. Спокойствие, собранность, нацеленность. Он не может проиграть, это просто невозможно. Начали! В эту атаку Санек вложился по полной. Последний шанс. И Кнут должен знать и видеть, Санек пошел в банк Сейчас или никогда. Костедробитель видел и ухмылялся, уверенный в своем превосходстве. Да так оно и есть. Он сильнее, быстрее, опытнее. Таких, как Санек, он дюжинами на завтрак ест. Что ему эта жалкая атака? Естественно, клинок Санька отбит, и он сам тоже ожидаемо отшатнулся назад и влево. Но замешкался, оставил правую руку, и кнут, конечно, достал ее в длинном красивом выпаде. Не ударил, куда торопиться, резанул по плечу и хрюкнул удовлетворенно, когда ощутил железом Санькина мясо. И край Санькиного щита с разворота долбанул викинга по загривку, бросил вперед. И санек оказался там, где должен, за спиной врага, очень сильного и очень быстрого врага, который еще мог спастись, если бы попытался уйти, убежать, оторваться. Но кнуткости дробитель не стал удирать от щенка. Он, как и положено храброму воину, зарычал и развернулся навстречу врагу. Вернее, начал разворачиваться. Однако, чтобы перейти из того положения, в котором оказался костедробитель, в положение лицом к лицу, даже очень быстрому воину требовалась почти полная секунда. И Санек успел раньше. Его клинок вошел в толстенную шею кнута на удивление легко. Меч взрезал мышцу, трахею вышел с другой стороны и полностью вскрыл горло викинга — когда тот уже с железом в шее все-таки ухитрился развернуться и даже нанести удар по шлему Санька. Несильный. Когда мечкости дробителя дотянулся до шлема Санька, ноги уже не держали Олфсона. Но звук получился хороший, звонкий. А потом еще несколько секунд — тишина, нарушаемая только стонами чаек и оглушительный рев сотни с лишним глоток. Санек стоял опустошенный, чувствуя, как бежит кровь по предплечью и становится скользкой рукоять меча. Стоял, еще не понимая до конца, что жизнь продолжается. И не сопротивлялся, когда руки братьев-хирдманов подхватили его, забрали меч, щит, стянули с головы шлем, задрали рука в куртке. Санек пребывал в ступоре, и когда его насильно усадили на песок, обработали рану. Сделал этот торт скиллинг, ярловскальд и по совместительству врачеватель. Лечил по-простому, промыл морской водой, стянул грубыми стежками, ловко и быстро, умастил чем-то вонючим и замотал тряпкой. Все без наркоза, естественно, но Санек даже не пикнул. Потому что не чувствовал ни хрена, никакой боли словно это не его рука. Тупо смотрел на скалящегося сфинкса, черного черного на светлой коже, невидимого никому, кроме Сергея. Чуть позже, краем сознания, Санек зафиксировал опасность. К нему пытался прорваться какой-то мужик, удивительно похожий на убитого кнута. Орал, широко развивая пасть, слышалось, как сквозь беруши, махал топором. Но Хирдман и Храгнира-хитреца скрутили, оттеснили горластого. «Пей!» — в зубы Санька сунули горлышко. Он глотнул, ожидая, что во фляге пиво, но оказалось кое-что покрепче. Местная самогонка. Как потом выяснилось, делали ее из того же пива, но по принципиально другой технологии. Зимой вымораживали из напитка воду. Пойло, конечно, послабже водки, но внутри потеплело, и Санек разморозился. Вернулся слух и нормальное восприятие мира. И жгучая боль в раненой руке в придачу. Я приберу пока. крикнул Сергей, указывая на кучу боевого железа, сложенного перед Саньком. Только узнав мечкости дробителя, санек сообразил это трофеи. Он выиграл Хольмганг, и оружие проигравшего теперь принадлежит ему. Прибери, согласился санек, с его правой рукой теперь только тяжести таскать. «Черт, а как же Вик? Он же теперь не сможет ни грести, ни сражаться. Ад засада!» Радость победы сразу потускнела. Санек попытался встать, ему тут же помогли, и напротив оказался сам Храгнир. «Хороший бой!» — похвалил Ярл. «Я рад, что ты не дал себя прикончить, Дрэнк, очень рад. Чую в нашем Вике, ты еще себя покажешь». «Он не собирается списывать меня на берег», — обрадовался Санек. «Пойдем», — сказал Храгнир, — «у тебя осталось дело, которое надо закончить». Олаф Бьернсон пребывал в горе и ярости одновременно. Не скрывал этого, но вел себя корректно. Зато оба его сына орали за десятерых, жаждали отомстить за убитого братца. Их желание можно было понять, и нежелание Санька с ними драться тоже. Раненый, он не справился бы даже с младшим, они вели себя так, будто планировали наброситься на Санька одновременно. К счастью, Санек был не один. «Месть — это богам, Люба», — сказал Храгнир Ярл, когда папа олов велел сыновьям заткнуться. «Можно решить дело выкупом», — мрачно предложил олов «Пятьдесят марок серебром. Кнут был могучим воином, моим наследником. Не таким уж и могучим, раз его прикончил Дренг, ни разу не ходивший в Вики», — заметил кто-то из Хиртманов. «Десяти, и то много». «Тише!» — рыкнул Ярл. «Я не собираюсь торговаться, и выкупа за кровь не будет. Разве что сам Сандар решит иначе». Санек предпочел бы откупиться. С деньгами у него проблем не было. А вот бой его, однорукого с любым из братьев — вот это точно проблема. Но ведь и Ярл понимает, что Санек не в лучшей форме. Значит, у Храгнира есть какой-то план, хитрый. Ведь не зря у него такое прозвище. Так что Санек мотнул головой. Нет, он откупаться не станет. «Твой сын оскорбил моего Дренга», — веско произнес Ярл. Причем сделал это, взгляд в сторону не слишком опечаленной гибелью жениха Фольки, без серьезного повода. Это все слышали. И видели, насколько твой сын был сильнее моего Дренга. Но он мертв. И что это значит? «Это значит, за кровь надо заплатить!» — проворчал олов «Это Хольмганг, сын Бьерна, напомнил Храгнир. «Здесь решают не только воины, здесь решают боги. А раз так, я бы объявил этот Хольмганг свободным». «Свободным значит свободным от мести», — вспомнил Санек уроки мастера адаптации. «И в этом случае у родни погибшего не должно быть никаких претензий к победителю». Санька этот вариант полностью устраивал. Но не папу Олафа. «Твой Дрэнк взывал Кодину и одноглазый не остался в стране», — проворчал Бьернсен. «Но мой бог не Один. Мой бог Тор». Олаф извлек из-под бороды амулет, золотой молоток на золотой цепочке. «И Тор? Да как пожелаешь», — перебил его Храгнир. «Мы можем продолжить. Кительфаст, Сандар ранен». А братья убитого жаждут крови и, вижу, не станут ждать, пока мой Хирдман выздоровеет. Не согласишься ли ты встать в круг вместо него? Учти, олов Бьернсен считает, что Тор на его стороне. А если он не ошибается, то это немалый риск. Пожалуй, я рискну, — сказал Хольт. Вдруг сын Бьерна ошибается, и мне придется сразиться всего лишь с людьми. С кого начнем, олов С меня, — рявкнул тот. Я встану в круг, чтобы отомстить за сына. И раз уж ты так хочешь, Храгнир Ярл, пусть этот хольмганг будет чистым. Санек увидел. Китерфаст не то чтобы смутился, но озаботился. И улыбаться перестал. Но на попятный тоже не пошел, ясное дело. Плохая мысль, заметил Храгнир. Ты, олов хевдинг Харальда Конунга. И здесь нет ни одного из людей, Харальда, кто был бы достаточно знатен или славен, чтобы засвидетельствовать твои слова. Кроме меня. Однако как раз меня-то конунг в таком деле служить не станет. Неохота становиться на для молота конунговой мести, если тебя убьют. — Не думаю, что твой человек меня убьет, — проворчал Олаф. — Думаю, я убью его. — Ты уверен в этом, сын Бьерна? — прищурился Ярл. — Это не ты решаешь а Боге. И они уже решили совсем недавно. — Нет, Олаф, если прошлый поединок ты не сочтешь чистым, то и это таким не будет. Если бы бился один из твоих сыновей, другое дело. Ты и старший в роду, ты решаешь. Если тебя убьют, старшим станет он, кивок в сторону кнутого братца, и он наверняка захочет отомстить еще и за тебя». «Ага», — радостно воскликнул Олафсон Средний, вернее, теперь уже старший. «Еще как захочу». «Умолкни», — рявкнул олов «Чего ты хочешь, Храгнир-хитрец? Говори». «Все просто» сказал Ярл с очень недоброй усмешкой. «Если тебя убьют, мне придется позаботиться о том, чтобы мести не было. Хочу, чтобы ты знал об этом, Олаф Бернсон, когда выйдешь в круг». «И в чем же будет твоя забота?» с подозрением поинтересовался здоровяк. «Я вырежу весь твой род», — беззаботно сообщил Храгнир. «Тогда и мстить будет некому, и Харальд Конунг ничего не узнает, ведь рассказать ему о нашей ссоре будет некому». Олаф открыл рот, чтобы высказаться, но Ярл не позволил. — Погоди, славный Хевдинг, — сказал он, — я еще не закончил. Если так случится, что ты прав, и Тор молотобоец защитит тебя, а мой Хольд уйдет в Алхалу, следующий бой будет уже со мной. И, думаю, Тор точно будет на моей стороне, потому что перед походом я подарил ему отличного коня и еще трех телок. — Хочу, чтобы ты знал все это, олов до того, как встанешь в круг с моим хольдом. — И еще я хочу принести клятву, — ярл достал меч, — клятву на этом мече в том, что, прекращая твой род, я не возьму себе ничего. — Один, услышь меня! Если олов сын Бьер, нападет, то весь его род и все, что его роду принадлежит, достанется тебе. Мы ничего не возьмем, ни копья, ни монеты. Ярл торжественно поцеловал клинок и упрятал его в ножны. «Вот и все, Олаф Хевдинг, А теперь в круг. До трех счетов, как и в прошлый раз, если ты не против». И шагнул в сторону, освобождая здоровяку дорогу. Но тот в драку не спешил, размышлял. Минуты две, не меньше. Его никто не торопил. Даже сыновья его вели себя тихо. «Я передумал». Наконец сообщил олов Твои слова о вмешательстве богов показались мне более вескими, чем раньше. И я теперь вижу, что без их помощи твой Дрэнк не смог бы победить моего сына. Возвращавшегося с добычи из многих виков, искусного в ратной пляске и могучего, как я сам. А раз не люди, а боги решали, кому победить, то не мне с ними спорить. Я отказываюсь от мести и выкупа и признаю Хольмганг в котором твой Дренг Сандар победил моего сына чистым. Асы слышат меня. Последние слова он гаркнул с такой силой, что компания Воронов с понятным интересом, наблюдавшая за человеческими разборками, сорвалась с места и с карканием закружилась над людьми. Боги услышали, констатировал храгнир Ярл, и инцидент был исчерпан. Грести не пришлось. От всякой тяжелой работы Санек был освобожден до выздоровления. Собственно, наступить оно могло очень быстро, но Санек пользоваться регенератом не стал. Мало ли как отнесутся викинги к чудесному исцелению раны, которая, к тому же, прекрасно заживала и без внезонной медицинской помощи. Санек на всякий случай обработал ее при следующей перевязке мазью с антибиотиком. Не помешает. Освобождение от работ было тоже по-своему приятным. Можно было без помех любоваться красотами дикого мира, учиться у кормчего кительфаста определять отмели по цвету воды и возможные места парковки дракара по характеру прибоя. И в общих боевых тренировках Санек тоже участвовал, но с учетом ограниченной годности, без активных действий, исключительно в защите. Держал щит в общем строю. После победы в Хольмганге отношение к Саньку в Хирде изменилось. Прежде он формально относился к группе новобранцев, а из матерых викингов к общению с ним снисходили только Сергей, это понятно, Славянин Дахи и Кительфаст, который скорее не общался, а присматривал за Саньком. Теперь же его без лишних слов приняли в команду ветеранов. О том, что Санек специально отдал руку, Догадывался только Сергей Сигар, тоже в свое время прошедший школу мертвого деда. Остальные обогрыша не видели, зато видели проявленное Саньком мужество и волю к победе. Ранее более сильным противником он не растерялся, не запаниковал, а сработал, как и подобает воину. Воспользовался оплошностью кнута, посчитавшего, что победа у него в сумке, и, игнорируя боль, раненой рукой всадил меч в шею костедробителя. Именно так трактовал победу Санька Кительфаст, когда проводил с молодежью урок теории.